Начнем это упражнение, используя отсчет от пяти до одного. Прими удобную сидячую позу, смотри прямо и немного вверх. Сосредоточь свое внимание и зрение на выбранной тобой точке на стене и на потолке и как можно дольше постарайся не моргать. Несколько раз повтори мысленно и представь цифру пять. До момента, когда твои глаза начнут уставать и ты захочешь их закрыть. Когда это произойдет, закрой глаза и не открывая их до конца этого упражнения. Пять. Пять. Пять. Пять. Пять. Прошу закрыть глаза. Закрытыми глазами несколько раз повторим мысленно и представим цифру четыре. Сделал так, достигнешь уровня более глубокого, чем 5, и значительно более глубокого, чем 6. Когда бы ты не закрыл глаза, целью пребывания на глубоких уровнях мышления всегда скажи себе мысленно. Если кто-то меня позовет, или в случае необходимости или опасности, я немедленно открою глаза и буду бодрым, разбуженным с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем. Цель физического расслабления на уровне 3. Несколько раз повтори мысленно и представь цифру 3. Сделав так, достигнешь уровня 3 более глубокого, чем уровень 4, и значительно более глубокого, чем уровни 5 и 6. Уровень 3 – это уровень физического расслабления и служит для достижения немедленного, полного расслабления от головы до стоп. Чтобы помочь тебе научиться достигать физического расслабления на уровне 3, я обращу твое внимание на отдельные части твоего тела. Сосредоточь внимание на голове, на коже, покрывающей твою голову, и обрати внимание на легкое дрожание кожи, на ощущение тепла, вызванное кровообращением. Устрани все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками, и введи эту область головы в состояние глубокого расслабления, которое будет углубляться во время продолжения упражнения. Сосредоточь внимание на голове, на коже, покрывающей твой лоб. Обрати внимание на легкое дрожание кожи, на ощущение тепла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 которая будет углубляться во время продолжения упражнений. Сосредоточь внимание внутрь шеи. Устрани все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками, и введи эту область тела в состояние глубокого расслабления, которое будет углубляться во время продолжения упражнений. Сосредоточь внимание на плечах и руках. Обрати внимание на впечатления, вызванные одеждой, которая касается этих областей тела. На вибрацию кожи, покрывающей плечи и руки. Устрани все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками. И введи свои плечи и руки в состояние глубокого расслабления которая будет углубляться во время продолжения упражнений. Сосредоточь внимание на грудной клетке. Обрати внимание на впечатления, вызванные одеждой, которая касается этой области тела. На вибрацию кожи, покрывающей твою грудную клетку. Устраним все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками, и введи грудную клетку в состояние глубокого расслабления, которое становится все глубже и глубже. Обрати внимание внутрь грудной клетки. Расслабь все внутренние органы, все железы, расслабь все ткани включая также клетки, из которых эти ткани состоят. И пожелаем здоровой и ритмичной деятельности. Сосредоточим внимание на животе. Обрати внимание на впечатления, вызванные одеждой, которая касается тела в этой области. На вибрацию кожи, покрывающей твой живот. И устрани все существующие там напряжения неудобства, вызванные связками. И введи живот в состоянии глубокого расслабления, которое становится все глубже и глубже. Сосредь внимание внутрь брюшной полости. Расслабьте внутренние органы, все железы. Росслабь все ткани, включая также клетки, из которых эти ткани состоят. И пожелаю им здоровой и ритмичной деятельности. Сосредоточь внимание на бедрах. Обрати внимание на впечатление вызванной одежды, которая касается этой области тела. Вибрацию кожи, покрывающей твои бедра. Не все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками И в виде бедра в состояние глубокого расслабления, которое становится все глубже и глубже Почувствуй вибрацию бедренных костей под мышцами Эти вибрации уже сейчас должны легко ощущаться сосредоточь внимание на коленях. Обрати внимание на ощущения и вибрации кожи, покрывающие твои колени. Устрани все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками, и введи колени в состояние глубокого расслабления, которое становится все глубже и глубже. Заеточь внимание на икрах ног. Обрати внимание на ощущение и вибрации кожи, покрывающей икры твоих ног. Устрани все существующие там напряжения и неудобства, вызванные связками. И введи икры ног в состояние глубокого расслабления. Которое становится все глубже и глубже бы достичь более глубоких, более здоровых уровней мышления, сосредоточиться на пальцах стоп. Достигаешь более глубоких, более здоровых уровней мышления. Чтобы достичь более глубоких, более здоровых уровней мышления, сосредоточься на подошвах стоп. Достигаешь более глубоких, более здоровых уровней мышления. Чтобы достичь более глубоких, более здоровых уровней мышления, сосредоточься на пятках. Достигаешь более глубоких, более здоровых уровней мышления. Теперь представь, что твои стопы не принадлежат твоему телу. Чувствуешь, будто стопы не принадлежат твоему телу. Чувствуешь, будто стопы и крыло коленей не принадлежат твоему телу. Чувствуешь, будто стопы и крынок, колени, бедра, спина, плечи и руки не принадлежат твоему телу. Находишься теперь на более глубоком, более здоровом уровне мышления, глубже, чем прежде. Это твой уровень 3, уровень физического расслабления. Когда повторишь мысленно и представишь цифру 3, твое тело расслабится так же полно, Как полно она расслаблена теперь и даже еще больше. И с каждым разом, когда выполняешь это упражнение. цель достижения расслабления сознания на уровне 2 несколько раз повторим мысленно и представь цифру 2. Сделав так, достигнешь уровня 2 более глубокого, чем уровень 3 и значительно более глубокого, чем уровень 4, Пять, шесть. Уровень два. Это расслабление сознания, где шум тебе не будет мешать. Наоборот, шум поможет тебе достичь еще более глубокого уровня расслабления сознания. Чтобы лучше научиться расслаблять сознание на уровне два, представляй любые пассивные сцены. Вставление какой-либо пассивной сцены поможет тебе в расслаблении сознания. Пребывание на пляже приятным солнечным днём может быть для тебя такой спокойной и пассивной сценой. Рыбалка в озере может быть для тебя спокойной и пассивной сценой. Спокойная и пассивная сцена может быть утренняя прогулка в лесу теплый летний день когда ласковый ветерок легко колышет ветви деревьев, и на тобою чистое, безоблачное небо, а издалека слышны голоса птиц. Послушай, как поют птицы. Это расслабление сознания на уровне 2, где не обращаешь внимания на шум. Цели углубления, расслабления сознания на уровне 2. Упражняйся в представлении пассивных сцен. Чтобы достичь основного уровня 1, несколько раз повтори мысленно и представь цифру 1. Теперь ты достиг основного уровня 1, уровня, который учишься применять с каждой желаемой тебе целью. Лучше проводить такие упражнения утром, после того, как проснешься. Оставайся в постели хотя бы 5 дополнительных минут, применяя отсчет в обратном направлении. Другим наилучшим моментом для упражнения является вечер, время перед сном. Третий наилучшим моментом для упражнения является время после обеда. 5 минут занятий. Хорошо. 10 минут. Очень хорошо. 15 минут. Отлично. Выполнять упражнения раз в день. Хорошо. Два раза в день. Очень хорошо. Три раза в день. Отлично. Пропотен отправляем из здоровья. Стоит проводить упражнения по 15 минут три раза в день. Чтобы помочь себе достичь еще более глубокого, более здорового уровня мышления, я буду считать теперь от 10 до 1. Каждая уменьшающаяся цифра вызовет ощущение вхождения на более глубокие, более здоровые уровни мышления. 10 9 Лишь глубже. 8 7 6 Все глубже и глубже. 5, 4, 3, все глубже и глубже, два, один. Ты достиг более глубокого, чем прежде, более здорового уровня мышления. Ты можешь достичь еще более глубокого, еще более здорового уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь веки.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 Когда скажу «Расслабься», немедленно приостановятся все лишние движения лишние функции твоего тела, мозга, сознания. И ты станешь полностью пассивным и расслабленным физически и психически. Я могу вывести тебя с этого уровня мышления или с уровня более глубокого, чем этот, отсчитывая от 1 до 5. И в момент, когда я скажу «Пять», И откроешь глаза будешь бодрым разбуженное с идеальным самочувствием и идеальным здоровьем отличие мышления гения от обычного мышления состоит в том что гении использует более глубокие уровни своего мышления используя их особым образом теперь ты можешь использовать более глубокие уровни своего мышления используя их особым образом же даны полезные утверждения, которые можешь иногда повторять, находясь на более глубоких уровнях мышления. Повторяй за мной мысленно. Способности моего развивающегося мышления лучше служат человечеству. С каждым днем и в каждом отношении чувствую себя все лучше, лучше. Позитивное мышление приносит мне желаемую пользу. Полностью контролируя свои чувства на этом уровне мышления и на каждом ином, включая уровень внешнего сознания. Это самоконтроль мышления. Контроль твоего мышления тобой и самим. И все, что от меня услышишь, ты можешь принять или отвергнуть в каждом моменте и на каждом уровне мышления. Контроль всегда принадлежит тебе. Следующее предохранительное утверждение для твоего здоровья. Помни, что с этого момента я иногда буду говорить от твоего имени. Никогда не научусь вызывать физически или психически, недомогания или заболевания психики, а также психосоматических недомоганий или болезней. Никогда не научусь вызывать физически или психически недомогание или заболевания сердца. Никогда не научусь вызывать физически или психически недомогание или заболевание системы кровообращения, лейкемии или диабета. Никогда не научусь вызывать физически или психически недомогание или заболевания легких, а также таких болезней, как артрит или подагра. Никогда не научился вызывать физические или психические зависимости от алкоголя или наркотиков. Никогда не научился вызывать физические или психические, а также психические или физические болезни известной под названием рак. Негативные мысли, негативные внушения не имеют на меня никакого влияния на каждом уровне мышления. Моя иммунная система находится всегда в состоянии идеального здоровья, идеально действует. Мое тело и мой разум всегда в идеальном состоянии. Развивая мои интуитивные способности, я учусь настраивать и проецировать сознание на каждый пункт или место на этой планете, чтобы понять процессы, происходящие там, если они необходимы и полезны человечеству. Я мои интуитивные способности я учусь настраивать и проецировать сознание на каждый пункт или место на каждой планете в солнечной системе, в каждой солнечной системе в галактике, в каждой галактике во вселенной, чтобы понять процессы, происходящие там, если они необходимы и полезны человечеству. Развивая мои интуитивные способности, я учусь настраивать и проецировать сознание внутрь различных материй. Внутренней органической материи ко всем её глубинам и уровням. Органическая материя имеющая репродуктивные способности. В мир растительной и животной жизни ко всем его глубинам и уровням. А также мир органической материи имеющей способности к репродукции и осознанию существования. В мир организмов и мышления человека ко всем его глубинам и уровням. Учу теперь выявлять аномалии всюду где такие аномалии существуют, в мире каждой материи, на всех глубинах, на всех уровнях, если это необходимо и полезно человечеству. Учусь теперь применять действия, имеющие целью возвращения к нормальному состоянию всех аномалий, выявленных в мире каждой материи, на всех глубинах и на всех уровнях. Негативные мысли и негативные внушения не влияют на меня на каждом уровне моего мышления. С каждым разом, когда ты находишься на этих уровнях мышления, получаешь полезные физические и психические эффекты. Ты можешь использовать эти уровни, чтобы помочь себе самому физически и психически. Ты можешь использовать эти уровни с целью физической и психической помощи твоим близким, друзьям и знакомым. Ты можешь использовать эти уровни с целью физической и психической помощи каждому человеку, который в такой помощи нуждается. Эти уровни никогда не смогут использоваться для нанесения какого-либо вреда какому-либо человеку. Если это станет твоей целью, не сможешь использовать эти уровни мышления. Будешь всегда использовать эти уровни мышления конструктивным, творческим образом. С каждой целью, которая является доброй, достойной, чистой, честной и позитивной. Будь частью творческой и конструктивной деятельности так, чтобы этот мир стал для нас лучшим местом для жизни чтобы мы оставили лучший мир для тех, что придут после нас. Ко всему человечеству будешь относиться в зависимости от возраста. Как отцам или матерям, братьям или сестрам, дочерям или сыновьям. Ты исключительный человек. Ты умеешь лучше понимать, сочувствовать и помогать другим людям. Считай от 1 до 5 И в этот момент Ты откроешь глаза, будешь бодрым, разбуженной С идеальным самочувствием, идеальным здоровьем Чувствуя себя лучше, чем прежде Твое зрение и слух улучшаются с каждым разом Когда ты находишься на этих уровнях мышления Один Два Медленно просыпаешься Три Когда скажу «пять» Откроешь глаза, будешь бодрый, разбуженным с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем, чувствуя себя лучше. Чувствуя себя так, как после достаточного количества освежающего, добавляющего энергии, расслабляющего, здорового сна. Четыре, пять. Глаза открыты, бодрый, разбуженный с идеальным самочувствием, идеальным здоровьем, чувствуя себя лучше, чем прежде.